Глава двенадцатая. Холли. Жар, идущий от софитов. Ритмичные звуки бас-гитары и барабанов. Толпа, поющая мой первый сингл. Я сдерживаю слезы, держа в руке микрофон и опустошая легкие на последней ноте. Софиты гаснут, и на мгновение воцаряется тишина, а потом толпа взрывается. Я закрываю глаза и закусываю губу, беззвучно смеясь. Вот оно! Вот то, ради чего я живу. Ради этого можно вытерпеть все. Это чувство — одна из причин, почему я вошла в тот номер в отеле и спустя всего несколько часов вышла замуж за совершенного незнакомца, потому что я не могла представить себе жизни без этого чувства. Я откидываю голову и смотрю в темноту, а рабочие сцены поспешно убирают оборудование. Я глубоко вздыхаю, и мои мысли моментально переключаются на мужчину, ждущего меня за кулисами. Я все время чувствовала на себе его взгляд. До сегодняшнего вечера, возможно, я обеспокоилась о том, что Крейтон проведет весь концерт, наблюдая за мной и оценивая меня, но его поведение в комнате для приветствий все изменило. Меня поразило не только то, что он набросился на пьяного подонка, который решил, что ему хочется поцеловаться. Меня удивил поцелуй Крейтона после этого. Я ожидала от него поведения пещерного человека или чертова собственника, но то, что произошло, было совсем другим. Он уже меняется, а я все еще не успела привыкнуть к тому Крейтону, которым он был в самом начале. Весь день он был таким, каким я не ожидала его увидеть. Сегодня он ни на секунду не пытался поставить во главу угла себя или свой бизнес. Он был рядом со мной и поддерживал меня. Не жди, что это продлится долго, Холли. Сейчас ему все это нове, но очень скоро эти отношения ему надоедят. Он 33-летний миллиардер. Как он может довольствоваться тем, чтобы повсюду следовать за мной? У него целая империя, которой он должен управлять, и я не могу представить себе, как он будет делать это из автобуса. Но в душе мне хочется, чтобы эти наши гастроли продолжились подольше, чтобы я могла испытать его. А потом живущий во мне циник или реалист начинает мучить меня более насущными и тревожными мыслями. Что, если ему не понравилось мое выступление? Что, если лучшее, что есть во мне, недостаточно хорошо для него? Тогда что я смогу ему предложить? Эти сомнения прогоняют прочь мое воодушевление. Ведь что еще я могла ему предложить? Моя смазливая личико и мою, по-видимому, волшебную вагину? Неужели он хочет только видеть меня с раздвинутыми ногами, но не хочет слышать? Эти вопросы мелькают у меня в голове, и мой пульс учащается, пока, наконец, стук моего сердца не заглушает все звуки. Но, по крайней мере, он прогоняет звук маминого голоса, говорящего мне, что я никогда не стану никем иным, кроме как девочка из трейлера, и неважно, на скольких сценах мне доведется выступать». Один из рабочих случайно задевает мое плечо, и я возвращаюсь к реальности. «Простите, все нормально, я помешала вам». Я восстанавливаю равновесие и иду к краю сцены, стараюсь укрепить готовые рухнуть стены моей уверенности и самоуважения. Тысячи поклонников выкрикивают мое имя, поют, требуют продолжения. Что значит мнение одного мужчины по сравнению со всем этим? Но он не просто какой-то мужчина, он... «Мой муж... Господи Иисусе, зачем я сделала это? Я думала, что смогу выйти за него замуж и остаться равнодушной, но я уже позволяю мысли о его неодобрении разрушить ту малую толику уверенности в себе, которую я смогла с таким трудом себе внушить. С Джесси мне не приходилось переживать из-за этого, но я предпочла променять фальшивого бойфренда Гея на вполне настоящего мужа, который был мне явно не по зубам» я бросаю взгляд за кулисы и вижу крейтона на о колонку все женщины поблизости глазеют на него и я их не виню его руки скрещены на груди и золотистый загар резко контрастируют с дорогой белой рубашкой темные волоски покрывают его мускулистые руки и даже в джинсах хотя я все еще поражена тем что он их носит он умудряется выглядеть до нелепости богатым плейбоем его глаза неотрывно смотрят на меня пока я обхожу рабочих, провода, колонки, инструменты, убеждая себя, что у меня нет причин испытывать комплекс неполноценности рядом с этим мужчиной. Но я сама не верю в это. Я ведь все еще в самом начале пути. Мне отчаянно хочется узнать, что он думает о моем выступлении. Этот вопрос просто рвется из меня. Мне приходится сжать зубы, чтобы не выпалить его. Я не стану спрашивать. В моем мире это означает, что ты просто напрашиваешься на критику. Но, несмотря на мою решимость, этот вопрос вырывается у меня, как только я подхожу к Крейтону. Я улыбаюсь той улыбкой, которой улыбаюсь перед камерами в тот момент, когда мне хочется оказаться совсем в другом месте. Итак, что ты думаешь? Он опускает руки и отталкивает колонку от себя. Мое сердце бешено колотится в груди, когда он приоткрывает рот, а потом снова закрывает его и молчит. Он делает шаг ко мне, хмуря брови. Я обхватываю себя руками, готовясь к словесному избиению. «Я видел твое выступление прошлым вечером. Это заявление вызывает у меня шок. В Сан-Антонио? Я думала, что ты ждал меня снаружи, чтобы за волосы утащить домой». «Нет. Я смотрел весь чертов концерт, и ты сумасшедшая, если не понимаешь, что ты должна стать звездой этих представлений». Мне кажется, что мое сердце остановилось, а потом снова гулко забилась. Что? шепчу я. Ты слишком хороша, чтобы выступать на разогреве. Я ни черта не знаю о музыкальной индустрии, и я никогда не думал, что мне понравится музыка кантри, но твоя музыка мне нравится. У тебя тот голос, который берет мужчину за горло и не отпускает до тех пор, пока не умолкнет последняя нота. Лишившись дара речи, я лишь. Нервно сглатываю. Крейтон протягивает руку и берет меня за плечо, чтобы помочь мне сохранить равновесие. Я все еще не могу оправиться от его признания, когда он спрашивает, куда теперь? Ну, на некоторое время вернемся в гримерную, а потом за мной придут и отведут меня на сцену, где мы с Буном будем исполнять песню «Та девчонка». Его рука скользит по моему плечу вниз, и он переплетает свои пальцы с моими. Я позволяю ему увести меня в коридор по направлению к моей гримерной. Проходя мимо гримерной Буна, мы слышим, как он распивается. Люди пытаются заговорить со мной, но я их не слышу. Я просто иду вслед за Крейтоном, уставившись на белую рубашку, обтягивающую его плечи. А его слова все еще звучат у меня в ушах. Твоя музыка мне нравится. У тебя тот голос, который берет мужчину за горло и не отпускает до тех пор, пока не умолкнет последняя нота. Вы можете подумать, что этот комплимент прогнал неуверенность, которая терзала меня, но на самом деле он высветил гораздо большую проблему. Я боюсь, что могу влюбиться в своего мужа.